Мужчина в такси Это случилось несколько лет назад. Под псевдонимом я писал о галереях для небольшого журнала об искусстве. Несмотря на то, что статьи были о художественных галереях, в живописи я был полным невеждой и стремился не столько составить профессиональный обзор, сколько поделиться впечатлениями о галеристах и передать читателю галерейную атмосферу. Без особого восторга я решил попробовать себя на этом поприще — но работа неожиданно оказалась интересной. Я не так давно начал писать рассказы и считал, что такое занятие – встречать и выслушивать многих людей – наверняка пригодится мне в работе. Я внимательно наблюдал за тем, что думают разные люди, как они излагают свои мысли в словах, а затем искусно пожинал их высказывания и перестраивал в своих текстах. Серия статей выходила в течение года – Шесть сдвоенных номеров. Редакторский отдел, на деле состоявший из одного единственного редактора, рекомендовал мне несколько наиболее интересных галерей, а я, обойдя их, выбирал одну для статьи. Это были статьи на 15 полос по четыре сотни знаков. В силу собственной неловкости и стеснительности поначалу я работал с трудом, совершенно не представляя, о чем спрашивать собеседника и как об этом писать. Однако после нескольких интервью и ряда проб и ошибок я открыл для себя один секрет. Нужно попытаться найти в собеседнике нечто незаурядно возвышенное, нечто тонкое, теплое. Оно может быть сколь угодно ничтожным и незначительным, но стоит его отыскать, и вопросы польются сами собой, а значит, статья выйдет живой и увлекательной. Главное — это любовь и понимание, сколь бы избито ни звучали эти слова. Впоследствии я брал множество интервью и лишь однажды не смог проникнуться к собеседнику «Ни капли любви». Собирая для еженедельника материал об известном частном университете, я провел в нем около недели, но так и не почувствовал ничего, кроме атмосферы власти, гниения и лицемерия. Я беседовал с десятком педагогов, включая ректора и деканов, и лишь один из них был со мной искренен. Доцент, двумя днями ранее подавший заявление об уходе. но это в прошлом. Вернемся к мирному рассказу о галереях. Почти все это были мелкие районные галерейки, не имевшие никакого веса. Я посещал их вместе с фотографом, высоким парнем года на три или четыре старше меня. Пока я беседовал с хозяевами галереи, он фотографировал интерьер. В конце интервью я всегда задавал галеристам один и тот же вопрос «Какая картина потрясла вас больше всего?». Не лучший вопрос для интервью, все равно, что спросить писателя о любимой книге. Слишком пространная тема. Собеседник наверняка ответит, что любимых книг слишком много, или отделается дежурной фразой. Тем не менее, я задавал этот вопрос каждому собеседнику. Отчасти потому, что мне казалось важным спросить об этом у человека, профессионально занятого искусством. Отчасти в надежде, если повезет, услышать интересную историю. О картине «Мужчина в такси» мне рассказала галеристка лет сорока. Далеко не красавица, но мирные и благородные черты ее лица дарили душе ощущение покоя. Белая блуза с крупным бантом, серая твидовая юбка, черные туфли на высоком каблуке. Когда наступала по паркету больными с детства ногами, шаги гулко отдавались в зале нестройным звуком, словно кто-то вбивал клин. Ее галерея на первом этаже одного из зданий в -Яме в основном специализировалась на гравюрах. На дилетанта, вроде меня, развешенные на стенах работы не произвели особого впечатления. Но некий магнетизм ее личности удивительным образом подсвечивал окружающие предметы, и они казались намного ярче, чем в действительности. После интервью она убрала кофейные чашки, достала из буфета бокалы и бутылку красного вина и предложила нам с фотографом. Потом налила себе. У нее были молодые руки с тонкими пальцами. В подсобке на плечиках висели тренч от Барбери и серый кашемировый шарф. На письменном столе лежали стеклянные пресс-папье в форме утки и маленькие золотистые ножницы. Стоял декабрь. Из потолка, из крошечных динамиков лились рождественские мелодии. Она поднялась с места, пересекла комнату и вернулась с портсигаром. Прикурив от длинной золотистой зажигалки, выпустила тонкую струю дыма. Если бы не странный ритм ее шагов, я бы даже не заметил некоторой неестественности ее движений. «Ну и последний вопрос, если позволите», — промолвил я. «Конечно, пожалуйста», — улыбнулась она. «Вы говорите, как следователь из телесериала». Я засмеялся. Вслед за мной засмеялся и фотограф. «Какая картина потрясла вас больше всего?» — спросил я. Она немного помолчала, задумавшись. Затем, взглянув на меня, затушила в пепельнице окурок. «Смотря что вы имеете в виду под словом «потрясла», что значит «потрясла»? Вызвала восторг как художественное произведение? Или шокировала, потрясла в более примитивном смысле слова? «Не обязательно художественный восторг», — ответил я. «Скорее, нечто более физиологическое». «Без физиологического шока в нашем бизнесе никуда», — засмеялась она. «Этого-то добра полно. не Недостает как раз художественного восторга». Она пригубила вино. «Проблема в том», — продолжила она, — что на самом деле восторг никому не нужен. Вы так не считаете? У вас не возникает такого ощущения, когда вы пишете?» «Пожалуй», — ответил я. «Неудобство художественного восторга заключается в том, что его не просто описать словами», — продолжила она. «Сплошные стереотипы. Шаблонно, старо, избито, доисторический век. Вот все и хотят чего-то более лаконичного и простого». Такого, что можно с легкостью уместить в своем описании. Вроде телевизионного пульта. Щелк-щелк, переключаешь каналы. Хотят физиологического шока, чувствительности. Называйте это как угодно. Она наполнила опустевшие бокалы вином. Снова закурила. Я сложно говорю? Мне интересно, ответил я. Тихий гул кондиционера, шипение воздуха в увлажнителе и рождественские мелодии слились в один странный и монотонный звук. «Пожалуй, если вас устроит не художественный восторг и не физиологический шок, могу рассказать вам об одной картине, запавшей мне в душу, вернее, об одной истории, связанной с картиной. Подойдет?» «Конечно», — ответил я. «Шел 1968 год», — начала она. «Когда-то, мечтая стать художницей, я поступила в один из художественных университетов в восточной части США, но после окончания осталась в Нью-Йорке и стала работать арт-дилером. Хотела материальной независимости, а, если честно, просто махнула рукой на свой талант. Ходила по студиям молодых неизвестных нью-йоркских художников», Отыскивала талантливые работы, скупала и отправляла торговцам картинами в Токио. В самом начале карьеры я сначала отправляла цветные негативы, и лишь после того, как токийский заказчик выбирал понравившиеся работы, покупала их. Но вскоре мне стали доверять, и в дальнейшем при покупке картин я руководствовалась только собственным вкусом. Постепенно у меня сложилась обширная информационная сеть. Образовались связи в художественных кругах «Гринвич village Я всегда узнавала, если кто-то работал над интересной картиной или остро нуждался в деньгах. Гринвич Виллэдж, 1968 года. Это было что-то. Помните те времена? «Я тогда был студентом», — ответил я. «Значит, помните», — кивнула она. «Чего только не было в те годы, чего только не было. От шедевров до полной ерунды, от подлинников до подделок». Для человека моей профессии «Виллэдж» тех лет был настоящим кладом. Надо было только уметь видеть. Там можно было встретить потрясающих личностей и мощные новаторские произведения, каких не бывало в другие времена и в других местах. Что и говорить, многие из закупленных мною тогда работ стоят сейчас целые состояния. Если бы я могла отложить несколько картин для себя, была бы сейчас весьма обеспеченной дамой, Но в то время у меня совсем не было денег. Жаль. Повернув лежащие на коленях руки ладонями вверх, она с улыбкой продолжила. За все время я лишь однажды сделала исключение. Купила единственную картину. Она называлась «Мужчина в такси». Увы, с художественной точки зрения работа ничего собой не представляла. Она не отличалась любопытными художественными приемами. Сквозь неумелые мазки новичка в ней не проступали зачатки таланта. Имя автора, чехословацкого эмигранта, кануло в безвестности. Цена, соответственно, была невысокой. Странно, не правда ли? Картины, найденные для других, растут в цене, а единственная работа, купленная для себя, оказалась бесценком. Видно, не повезло. Я кивнул, ожидая продолжения рассказа. В гостях у того художника я оказалась в один из сентябрьских дней 1968 года. В Нью-Йорке только что прошел дождь, и город напоминал запеченное в закрытой посуде блюдо. Как звали художника, я не помню. Вы же знаете эти восточноевропейские имена, их невозможно запомнить, если только они не переиначены на американский манер». С художником меня познакомил мой сосед, немец, студент художественного университета. Однажды он постучался в мою дверь со словами «Послушай, Тосико, мой друг-художник очень стеснен в средствах. Может, зайдешь к нему как-нибудь, хоть завтра, посмотришь его работы?» «Окей», — ответила я, — «а он талантлив?» «Вряд ли», — сказал он, — «но парень хороший». И мы отправились в гости к Чеху. Для Вилледж того времени была характерна, как бы это сказать, некая взаимовыручка, что ли. В удивительно грязной квартире Чех показал нам около 20 своих работ. Чеху было 27 лет, и он эмигрировал с родины всего три года назад, перебежав границу. Прожил год в Вене, затем перебрался в Нью-Йорк. В Праге у него остались жена и маленькая дочь. Днем он рисовал дома, а по вечерам подрабатывал в турецком ресторане неподалеку. «В Чехии нет свободы самовыражения», — говорил он, хотя, думаю, на самом деле его главная проблема была кое в чем другом. Немец был прав, говоря, что он бездарен. «Оставался бы ты лучше в Праге», — мысленно проворчала я. С технической точки зрения картинам Чеха нельзя было дать однозначную оценку. Одни цветовые решения приводили зрителя в ужас, другие приемы были весьма удачны, но не более того. На взгляд профессионала его работы были статичными. В них не было того, что принято называть расширением сознания. При этом они вовсе не являлись художественным тупиком. Просто автор достиг своего потолка. That's all. Вот и все. Они переглянулись с немцем. В его взгляде она прочла ту же мысль. «Das ist alles» — вот и все. С беспокойством Чех следил за каждым ее движением. Уже попрощавшись и стоя у порога, она неожиданно заметила еще одну картину. Это было горизонтальное полотно размером с 20-дюймовый экран телевизора. В отличие от других работ в ней чувствовалось дыхание. Не выдающееся нет, совсем незначительное, готовое вот-вот ускользнуть. И все же, пусть слабое, но дыхание определенно чувствовалось. Она попросила Чеха убрать остальные работы, расположила картину на освободившемся белом пространстве стены и внимательно вгляделась в нее. Это была первая картина, написанная мною в Нью-Йорке. Быстро и нервно заговорил Чех. В первый свой вечер в Нью-Йорке я несколько часов простоял на углу Таймс-сквер, наблюдая за улицей, а когда вернулся домой, за одну ночь написал эту картину. На картине был изображен молодой человек на заднем сиденье такси. Если представить, что это фотоснимок, то фотограф явно выхватил мужчину крупным планом, сдвинувшись в центр переднего сиденья. Зрителю виден был его профиль, взгляд направлен за окно. Привлекательный мужчина. Вечерний костюм и строгая белая рубашка. Черный галстук бабочка и белый шарф. Чем-то напоминает Жиголо, но для жигола ему явно чего-то недостает. Возможно, более концентрированного голода. Это вовсе не означает, что голода в нем не было вовсе, где вы видели не неголодного молодого человека. Просто его голод был слишком размыт, и при взгляде со стороны, или при взгляде его глазами, казался чем-то иным, некой точкой зрения, point of view, находящейся в процессе развития. Как синий туман, знаешь, что существует, а поймать не можешь. Таким же синим туманом окутывает машину ночь. Цвет ночи виден сквозь заднее стекло автомобиля. Только цвет ночи. Синий с примесью черного и фиолетового. Роскошный цвет. Роскошный и плотный, как музыка Дюка Эллингтона. Такой плотный, что, кажется, стоит поднести ладонь, и пальцы тут же в нем утонут. Мужчина смотрит в сторону — и не смотрит ни на что. Ничто из увиденного за окном не тронет его души. Автомобиль движется вперед. Мужчина куда-то едет? Мужчина куда-то возвращается? Картина не давала ответа на эти вопросы. Мужчина вписан в ограниченное пространство такси. Такси вписано в основополагающий принцип движения. «Движение». «Какая разница ехать куда-то или возвращаться?» Какая в сущности разница? Развершаяся в гигантской стене черная дыра. Вход и выход. Мужчина смотрит в темноту. Губы пересохли. Похоже, ему страшно хочется курить. Но сигареты почему-то далеко, вне пределов его досягаемости. Скулы торчат, подбородок заострен. Это враждебная заостренность. На подбородке, словно шрам, пролегла узкая тень. Тень отголосок безмолвной битвы в невидимом мире. Край шрама скрыт белым шарфом. В итоге я отдала 120 долларов и купила картину для себя. 120 долларов совсем недорого за картину, но для меня в то время это была чувствительная сумма. Я была беременна, муж потерял работу. на в небродвейских подмостках он и раньше немного зарабатывал. Основной доход лежал на мне. На этом она прервала рассказ и, пригубив вино, углубилась в воспоминания. «Вам понравилась картина?» — спросил я. «Картина мне не понравилась», — ответила она. «Уровень, как я уже говорила, был любительским, ни хорошо, ни плохо. Мне понравился изображенный на ней молодой мужчина. Я купила картину только ради того, чтобы любоваться им. Чех страшно обрадовался признанию его работы, а немец, кажется, удивился». Думаю, он так ничего и не понял. Не понял истинной причины покупки. Рождественская кассета щелкнула и закончилась. Наступила глубокая тишина. Она разгладила на коленях твидовую юбку. Мне было двадцать девять лет. Закат юности, как принято говорить. Я приехала в Америку, чтобы стать художницей, но не стала ею. Мои глаза оказались талантливее рук». Создать что-либо своими руками было мне не под силу. А мужчина с картины, почему-то он показался мне частью моей собственной потерянной жизни. Дома я повесила картину на стену и день за днем смотрела на нее. Каждый взгляд на мужчину с картины давал мне осознание величины утраченного мною или его мизерности. Муж часто насмехался надо мной, говоря, что я влюблена в мужчину с картины. ведь я подолгу смотрела на него. Но муж ошибался. Я испытывала к этому мужчине что-то вроде симпатии. Говоря о симпатии, я имею в виду не сочувствие или сострадание, а некую разделенную на двоих печаль. «Вы меня понимаете?» Я молча кивнул. Я так долго созерцала мужчину в такси, что в какой-то момент он словно стал моим вторым «я». Он понял мои чувства, а я поняла его. Поняла его печаль. Он оказался запертым в такси под названием «Заурядность». Ему не выбраться оттуда. Никогда. «Заурядность» усадила, заперла его там, похоронила в клетушке заурядного пейзажа. «Вам не кажется это печальным?» Помолчав, она продолжила. «Вот такая история. Это не было художественным восторгом или толчком отнюдь. не было и проявлением чувствительности или физиологического потрясения. «Вы удовлетворены?» «Только один вопрос», — сказал я. «Картина все еще у вас?» «Нет», — мгновенно ответила она. «Я ее сожгла». «Когда это произошло?» «В семьдесят первом году. В мае семьдесят первого. Кажется, что совсем недавно, а ведь прошло почти десять лет. Столько всего случилось...» Я рассталась с мужем, решила вернуться в Японию, оставила ребенка, не буду вдаваться в подробности. В тот момент хотелось бросить все, совсем все. Отбросить последовательные образы всех мечтаний, желаний и любви, изведанных мною в этом мире. Я взяла у друзей пикап, побросала в кузов все, что было в комнате, вывезла на пустырь и облив керосином сожгла. Мужчина в такси оказался среди прочего — «Отличная сцена, не хватает только сентиментальной музыки, вы не находите?» Она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Мне не жаль было сжечь картину, ведь это было одновременно и мое, и его освобождение. Сгорев, он, наконец, вырвался из клетки заурядности. Вместе с ним я сожгла часть себя. Это случилось ясным майским полднем 71-го года. Сразу после этого я вернулась в Японию. Ну а теперь она обвела рукой комнату. «Сами видите, управляю галереей, работа спорится. У меня, так сказать, явный коммерческий талант. Сейчас я не замужем, но мне ни капельки не грустно. Живу довольно радостно». Однако история мужчины в такси не закончилась майским полднем 71 -го года на Нью-Йоркском пустыре. У нее есть продолжение. Она достала из портсигара «Джон Плеер Спешл», поднесла зажигалку, закурила. Фотограф закашлялся. Я отодвинулся. Дым медленно полз вверх и таял, рассыпаясь на части, подхваченной струей из кондиционера. Прошлым летом в Афинах я встретила его. Его, мужчину в такси. Ошибки быть не могло. Это точно был он. Я сидела с ним рядом на заднем сиденье афинского такси. Это было чистой случайностью. Как-то вечером часов в шесть во время путешествия по Афинам она взяла такси от Египетской площади до улицы Василиса Софиас. Молодой мужчина подсел в районе площади Аммония. В Афинах принято подсаживать в такси пассажиров, если вам по дороге. Мужчина был худощавый и очень привлекательный. В необычной для летних Афин одежде – В вечернем костюме и при галстуке бабочки. Похоже, направлялся на солидную вечеринку. Вплоть до мелочей он являл собой точную копию мужчины, скупленной в Нью-Йорке картины. На мгновение ей показалось, что произошла ужасная ошибка. Неведомым образом ее занесло в неправильное время и в неправильное место. Казалось, тело ее парит в десятки сантиметров над землей. В голове наступила полная пустота, Ей потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя. Привет, улыбнулся ей мужчина. Привет, ответила она по инерции. Вы ведь японка, верно? Поинтересовался он на хорошем английском. Она молча кивнула. Я был в Японии, промолвил он, и, словно стараясь измерить тишину, расставил в воздухе пальцы. На гастролях. На гастролях? Она все еще не пришла в себя. «Я актер, играю в греческом национальном театре. Вы же знаете греческие трагедии? Еврипит, Эсхил, Софокл». Она кивнула. «Одним словом, Греция. Старина — это лучшее, что у нас есть». Он улыбнулся и, прервав разговор, повернул длинную шею и направил взгляд за окно. Его и можно было принять только за актера. Он долго и неподвижно смотрел в окно. Такси еле ползло по запруженной автомобилями улицы Стадио. Был конец рабочего дня. Но мужчину это, похоже, ничуть не тяготило. Он рассматривал витрины и афиши за окном. Она всеми силами старалась навести в голове ясность. Наконец, она втиснула реальность в жесткие рамки реальности, а воображение в жесткие рамки воображения. Но и это не помогло. Она сидела в такси посреди Афин с мужчиной с картины. Ошибки быть не могло. За это время автомобиль преодолел стадию, проехал по площади Синтагма и выехал на Софиас. До ее отеля оставалось буквально пара минут. Мужчина по-прежнему смотрел в окно. Ласковый вечерний ветер играл его мягкими волосами. «Простите», — обратилась она к мужчине, «Вы, наверное, направляетесь на какую-то вечеринку?» «Да, конечно», — ответил мужчина. «Я еду на вечеринку». На прекрасную большую вечеринку будет много народу, все будут пить и развлекаться до самого утра. Но я уеду раньше. Такси притормозило перед отелем. Швейцар распахнул дверцу. Каро таксис. Приятного путешествия, сказал мужчина по-гречески. Ф харистополи. Большое спасибо, ответила она. Проводив взглядом исчезающий в вечерней пробки автомобиль, она вошла в отель. Сумрак парил над городом, словно колышущаяся от ветра мембрана. Она поднялась в гостиничный бар и выпила три водки с тоником. В баре стояла абсолютная тишина. Посетителей кроме нее не было. С улицы не проникал вечерний сумрак. Ей казалось, что часть ее осталась позабытой в афинском такси. На заднем сиденье едет на вечеринку с молодым актером в вечернем костюме. «Остаточное явление». Так бывает в первый миг, когда сходишь на землю с качающегося корабля. Тело еще качается, а земля стоит на месте. Это длилось так долго, что она не заметила, когда качка наконец улеглась, и что-то в ней навсегда угасло. Она явственно почувствовала, что-то закончилось. Я, как сейчас, слышу его последние слова. «Кару таксис. Приятного путешествия». Она сложила руки на коленях. Какие прекрасные слова вы не находите? Я думаю об этом каждый раз, когда я их вспоминаю. Пусть многие части моей жизни утеряны, это ведь лишь части, что-то все еще впереди». Она со вздохом улыбнулась краешком губ. На этом история о мужчине в такси заканчивается. «That's all, вот и все», — сказала она. «Прошу прощения за долгий рассказ». «Что вы, было очень интересно!» Хором ответили мы с фотографом. «Эта история преподносит нам урок», — сказала она в конце. «Важный урок, который можно извлечь лишь из собственного опыта. А урок вот какой. Мы не в состоянии стереть что бы то ни было. Нам остается лишь ждать, пока оно само исчезнет». На этом ее рассказ закончился. Мы с фотографом допили вино, поблагодарили хозяйку, и покинули галерею. В тот же день я изложил ее рассказ на бумаге, но тогда его не удалось включить в статью, не хватило места. Теперь, когда его, наконец, удалось опубликовать в таком формате, я заметно успокоился.